Кроме того, в 1823 году Наполеон достиг бы 54-летнего возраста, и вряд ли этот тучный и не отличавшийся атлетическими данными человек мог бы перелезть ночью через высокий каменный забор, окружавший Шомбрунский замок. Но все же главным аргументом, подтверждающим версию о том, что в 1821 году на острове Святой Елены был захоронен не Наполеон, а кто-то другой, является гипотеза французского историка Жоржа Ретив де ла Бреттона, развитая в последние годы исследователем наполеоновской эпохи Брюно-Руа-Анри. Суть этой гипотезы, сделанной Ретив де ля Бретоном в 1969 году в книге «Англичане верните нам Наполеона», состоит в том, что англичане якобы подменили тело умершего Наполеона или того, кто выдавал себя за Наполеона, трупом бывшего домоуправителя императора Франческо Киприани. В 1818 году этот корсиканец был уличен в шпионаже пользу англичан, и исчез при таинственных обстоятельствах. Во всяком случае, его могила на острове так и не была обнаружена. По мнению французского историка, в 1840 году в Париж были торжественно перенесены именно останки этого самого Киприани, а не Наполеона, от себя добавим, или того, кто выдавал себя за Наполеона. В подтверждение своей гипотезы «Ретив де ла Бретон» приводит несколько доводов, важнейшими из которых являются отсутствие в 1840 году некоторых элементов униформы и наград покойного по сравнению с тем, что у него было в 1821 году. В частности, указывается на отсутствие одного из орденов, перечислявшихся коммердинером Маршаном, и шпор, которых не увидел ни один из участников эсгумации в 1840 году, хотя в 1821 году они были. В мемуарах Маршана четко сказано, что на императоре была зеленая униформа с красной отделкой гвардейских егерей, украшенная орденами почетного легиона, орденом железной короны, орденом воссоединения, знаком Большого Орла и лентой почетного легиона. В 1840 году ордена соединения на мундире покойного не было. Тот же Маршан отмечает, что на Наполеоне были сапоги для верховой езды, то есть со шпорами. Также на наличие шпор указывает и генерал Бертран. В 1840 году сапоги были уже без шпор. Кроме того, положение вышеописанных знаков отличия, описанных всегда точным генералом Бертраном, было существенно нарушено. Руан Ри, продолжающий дело Реттифа де Бертона, также уверен, что в доме инвалидов в центре Парижа торжественно покоится не Наполеон. Доказательством этого – Полностью посвящена его книга «Тайна эсгумации» 1840 года, вышедшая в Париже в 2000 году. Доводом Руанри, дополняющим вышеперечисленные доводы, является анализ положения коленей императора при эсгумации. Они были чуть согнуты, якобы для того, чтобы поместить тело в узкий гроб. Но гроб имел длину метр семьдесят восемь сантиметров а рост наполеона составлял метр шестьдесят девять сантиметров то есть никакой необходимости сгибать колени не было остававшиеся 10 сантиметров даже если оставить 4 сантиметра на высоту каблуков вполне позволяли телу императора лежать вытянувшись во весь рост и он лежал во весь рост в 1821 году, и никто из свидетелей захоронения ни разу не отмечал подобные проблемы. Довод о том, что колени покойного могли согнуться сами при неосторожной переноске гроба английскими гренадерами, не выдерживает критики. Император умер 5 мая, а гроб переносили для погребения 9 мая, то есть через 4 дня. Ещё один важный момент. По свидетельствам доктора Франческо Антомарки и губернатора острова Гудсена Лоу, серебряные сосуды, содержащие сердце и желудок императора, в 1821 году были помещены по краям гроба. Свободное место позволяло сделать это. А в 1840 году при изгумации Они были обнаружены под согнутыми коленями покойного, который при этом оказался немного выше ростом. Также в 1840 году не было обнаружено шелковых чулок на ногах покойного, которые, по свидетельству того же Маршана, были одеты на ноги императора под сапоги. Не могли же они исчезнуть сами по себе». И, наконец, императорская посмертная гипсовая маска, сделанная доктором Антамарки, чья же она на самом деле? Руа андрей утверждает, что она фальшивая, ибо содержит темные волоски от примерно трехдневной щетины 3-5 мм, в то время как Наполеон был тщательно выбрит. В музее Лозанны, Швейцария, выставлены на всеобщее обозрение посмертная маска Наполеона и локон его волос. Маска в 1848 году была передана музею Жаном Абрахамом Навера, одним из слуг императора на острове Святой Елены, которого тот называл своим швейцарским медведем и которому перед смертью отдал на хранение предметы своего обихода.